Земсков доложил, что, уезжая сюда, связался с ушедшим вперед танковым батальоном, дал ему координаты Фердинандов, а также сообщил их авиаторам. Услышав это, Серпилин внимательно посмотрел на него, несмотря на пережитое потрясение. Земсков не забыл в первую же минуту сделать все необходимое. Такой человек, наверное, сумеет командовать дивизией. — Догоняйте свой батальон, — сказал Серпилин капитану. — Есть, товарищ командующий. Я только ждал. Капитан почувствовал себя виноватым, но Серпилин прервал его. — Догоняйте батальон и немедля примите меры охранения. — Уже приняты, товарищ командующий. — Уже. Дорого приходится платить за такие уже. — Идите. Серпилин повернулся к Земскову. Что думаете делать? Хотел сказать с телом, но сказал с прахом командира дивизии. Не думал еще, товарищ командующий. И не думайте. Это наша забота. Выделите грузовик, дайте сопровождающих. Пусть проделают все, что требуется медициной. Все их формальности. А потом явится к начальнику тыла армии. У него уже будут указания. «А вам надо идти вперед, Могилев брать. Задача дня известна, так точно известно». Серпилин сделал паузу. «Она значила. Мало сказать известно. Надо еще и повторить задачу дня». Земсков повторил. «Правильно», — сказал Серпилин. «И сделать осталось еще много. Иначе до ночи на Днепр не выйдете». Берите дивизию в свои руки, покажите, на что способны. Сказав это, посмотрел на Земского, безрадостно ответившего, понял вас и положил ему руку на плечо. И я вас понял. Не в такую минуту вступать бы в командование дивизии, но мы над этим не властны. Наступаем, когда война прикажет. Серпилин сел в Вилис и поехал обратно к кресте, навстречу продолжавшей двигаться оттуда артиллерии. Сенцов, сидя сзади, видел его широкую, сутулившуюся спину. Завернувшись в плащ-палатку и сцепив под ней руки, Серпилин ехал и думал о том, о чем не имел ни времени, ни права думать там, на шоссе. Вернее, подумал и там, но отклонил эти мысли, как несвоевременные, не идущие к тому главному, что он обязан был сделать. И сама за эти долгие годы воспитанная в себе способность отложить, оттеснить в сторону, лезущие в голову, но несвоевременные мысли, которые можно оставить на потом, была одной из главных черт его истинно военной натуры черт куда более важных, чем поворотливость или выправка, которые прежде всего бросаются в глаза в военных людях. Первое потрясение от неожиданной гибели Талызина привычно оттеснилось неотложными мыслями. Дивизия набрала темпы и должна была двигаться дальше. То, на что употребил свои последние усилия Талызин, не должно было прерваться с его смертью. Наоборот. Иначе сама его смерть становилась еще более бессмысленной. Даже распоряжение отправить прах Талызина прямо в тыл армии было вызвано желанием подтолкнуть вперед дивизию и ее нового командира, заставить их думать над тем, что дальше, а не над последствиями того, что произошло. Лишить их необходимости думать сейчас об этом. Потом подумают. Талызин, бирюковатый по натуре и казавшийся по первому впечатлению малообразованным, на самом деле был хорошо начитан. Знал службу и командовал своей дивизией, хотя и не безошибочно, но честно. Не раздувал успехов и не прятал неудач. И вообще по состоявшемуся у Серпилина мнению был человек высокопорядочный. Сегодня утром у Серпилина и в мыслях не было, что Талызин кривит душой, отсиживается. Просто застал его в такой неудачный момент. Всякий человек два часа в сутки отдохнуть должен, хотя он командир дивизии. Сейчас, когда Талызин погиб, Серпилин вспоминал утренний разговор с ним. Не сказал ли ему чего-то несправедливого, такого, что толкает людей к гибели? Нет, не сказал. Да и Кирпичников, хотя и в своем крикливом стиле, по сути дела, требовал от него дела. Ну, не изругал бы его Кирпичников. Так что он, вперед бы не полез, все равно бы полез. Не из-за ругания, а по совести. И не впервые этот, черт его знает, в какое пекло лазил, а жив оставался. Конечно, когда человек погибает, тем более подчиненный, хочется задним числом, чтобы ты его перед смертью хвалил, а не ругал. А если в последний раз ругал, пускай правильно, потом после смерти все равно кажется, что надо было сказать ему что-то другое. «Сенцов!» Серпилин так долго молчал, что, казалось, будет молчать всю дорогу. Сенцов даже вздрогнул. «Слушаю вас, товарищ командующий!» Когда в оперативном отделе работал, бывал у Талызина много раз. Сенцов подумал, что Серпилин хочет что-то спросить про Талызина. Но Серпилин ничего не спросил. Помолчал и сказал. Жаль потерять командира дивизии. Но если взять его самого, такая смерть для военного человека можно считать хорошей. Посреди дела. Не успев подумать о смерти, думал в последнюю секунду, как бы немцу в бортовую броню снаряд влепить. А то, что видели с тобой, что в могилу кладем, сам человек этого уже не знает. Хуже, когда война человеку время оставляет подумать, что он умирает, а дело недоделанное. И теперь, когда Сенцов уже не ожидал, вдруг спросил: Говоришь, хорошо знал Талызина? Ну и какой он, по-твоему, был? Из всех командиров дивизии, к которым мне приходилось ездить, самый бесстрашный. «Бесстрашием отличался это верно», — сказал Серпилин и снова замолчал. Он знал о Талызине то, чего не знал и не должен был знать Сенцов. И это знание заставляло его видеть бесстрашие Талызина в другом свете, чем видел Сенцов. Никто, кроме Серпилина и еще трех-четырех человек в армии, не знал о командире дивизии Андрея Андреевича Талызине, что это тот самый, который в июле 1941 года вместе с несколькими другими генералами был отдан на Западном фронте под трибунал. Талызину предъявлялось обвинение в трусости и утере управления дивизией. За это он и был приговорен к расстрелу, замененному десятью годами лишения свободы. Из лагеря писал письма, просился на фронт. Летом 42-го был освобожден, послан воевать заместителем командира полка и за полтора года снова стал генерал-майором, командиром дивизии и даже героем Советского Союза.